Сашка постоял, постоял и погладил Николая Георгиевича по голове. Николай Георгиевич выпил водки, ткнул пальцем в Ефима и тихонько проникновенно запел. Русные ивы склонились к пруду, вечер плывет над водой, он сделал жест, приглашающий остальных подхватить. Там у границы стоял на посту, ночью боец молодой. Чаще лесной он шаги услыхал И с автоматом залег, Шептом закончил Нелединский И дал отмашку, превышая всех залечь тоже. Пели потом все вместе Патьянова, Исаковского, Ашани. В соцреализме, особенно в песне, Ковыряться еще специалистам ковыряться, Сказал Карл. Ладно, социальный заказ, — Если совесть есть, она есть, я вам такое напишу. — Естественно, — твердым голосом сказал Ефим Яковлевич, — под давлением увеличивается плотность. Неожиданное познание физических законов испугало всех и отрезвило. — Что это с тобой, Фимочка? — спросил кал Спой лучше дубе зеленый. Магролин терпеливо разорвал пачку примы, прикурил И стал тянуть страстно, со свистом, Вот старался добраться до самой ее сути. Дорогие мои батьки, Очень беспокоюсь за вашу дохохлядскую перестройку. Представляю себе, если здесь все наперекосяк, То с вашим самостийным рухом вы далеко пойдете, не дай бог. Кстати, неловко об этом писать, Но когда еще увидимся, Я теперь крещеный православный христианин Фома, верующий. Так получилось. Страшно стало за вас, за себя, за всех. Вот молюсь теперь и, кажется, помогаю. В Москве такая чехарда, что описать трудно. До вас дошел невозвращенец Кабакова. Совершенно гениально. Вот Карл лучше написал стишок. Кстати, он вам кланяется. Его Сашка с женой собирают сваливать в Америку, а Карл еще об этом не знает. Что-то будет. — Лёлька с Мишаней живут в Ясенево, тут, где я, прописан. Рядом с Юрочкой образовалась луганская одесская мафия. Карл им понравился. Лёля, правда, считает его диковатым. Он обозвал её любимых абериутов обер-иудами, зато якобы, что ради красного словца не пожалелись слова. Винограй разошёлся с эмкой и пьёт по-чёрному. Несчастная Ирочка. У меня на этом фоне, как ни странно, всё хорошо, аж совестно. Я теперь маститый критик работаю старшим научным сотрудником в Никино искусство, где директором Лесь Адамович. Не слабо, как говорит гениальный алёша я вам о нем писал. Он, правда, ничего сейчас не пишет. Рифмы, говорит, кончились. Да, батьки мои, чуть не забыл, я женился. Ради бога не беспокойся. Клариса Борисовна, женщина хорошая, плавала штурманом по Охотскому морю, У нее трое детей. Старшие 19 а младше тринадцать. В среднем Кузи шестнадцать. Совсем уж взрослый. И непонятно, он у меня пасынок или я ему сын. Лариса обещала мне родить девочку. Ей ничего не стоит. И именно девочку. Я назову ее Машей и буду вытирать ей попку. Карла дразнется. Говорит, что я каждое утро оглядываю постель. Не родилась ли дочь? Не плачете. Ладно, дорогие мои... Когда все утихнет, мы всей семьей приедем к вам в гости, обязательно. Будьте мне здоровы, обнимаю вас, да хранит вас Бог. Не знаю, насколько гениален был Кабаков и Петрушевская, и другие, под знаменем какого общественного ли садизма-мазохизма, под руководством какой партии трепетали они, так давно уж все рассказал поэт Встает заря во мгле холодный, На нивых шум работу молк, Своей волчихою голодный Выходит на ход волк. Его почуя дорожный, Храпит, и путник осторожный Несется в гору весь дух. На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлева, А главное, в избушке распевая, Дева придет, и зимних друг ночей Трещит лучинка перед ней. В темном пятнышке этой лучинки не сразу заметила Татьяну, что дети выросли. У Татули у самой уж две девочки. Какие? Сашенька и Машенька. И Женя Тихонов, тишайший и медлительнейших папа, окончив художественное училище, учится на богословском футете.